Глава тридцатая. Утро традиционно встречает головной болью и слабостью во всем теле. Иду на кухню, где вовсю хозяйничает Эйрин. Она как-то незаметно переехала к нам. А я и рада. Боюсь оставаться одна. В последний раз, когда дома никого не было, у нас с Филом произошло непонятно что. Не хочу повторений. «Адель, давай за стол!» — замечает меня Эри, и в миг передо мной возникает тарелка с едой. «Ешь!» Скоро костями греметь будешь. Строгий взгляд и бровада, а на дне черных глаз беспокойство. Беру вилку и ковыряюсь. Аппетита совсем нет. Тру лицо. Меня мучают страшные сны. Можно сказать, я и не сплю вовсе, потому что в снах, отбрыкиваюсь от мыслей, голова тяжелая, веки с трудом размыкаются. Думаю, в моем случае нужно снотворное. Еще немного подобных истязательств, и я просто не выдержу откладываю прибор, не могу заставить себя проглотить ни кусочка. Смотрю на свою пышечку и все-таки задаю наболевший вопрос. Почему ты мне не говорила, что у мамы постоянные приступы? Почему я это все узнала, когда болезнь прогрессировала? Удивляюсь, насколько спокойным и безразличным кажется мой голос со стороны. Эмоции выгорают. Мозг начинает работать без перебоев, словно робот, я пытаюсь собрать всю картину произошедшего воедино. Понять, могла ли я хоть как-то повлиять на ход событий. Грузная женщина садится напротив и тяжело вздыхает. Круглое добродушное лицо выглядит обеспокоенно. На дне глаз материнское тепло. Так получилось, что все свое сердце Эри отдала соседской девчонке. Не сложилось у нее когда-то. Семьи как таковой нет. Твоя мать скрывала. Я поначалу даже не замечала. Потом она отговаривалась усталостью. Сложно днями напролет работать с иглой. Говорила, что просто перенапрягла зрение, и все в том же духе. Устала, грипует и кучу всего еще. Я дура не приглядывалась. Вздох и глаза полные слез. Что, врачи? Врачи фыркаю и утыкаюсь в тарелку. Все уже сказано. Благоприятного прогноза нет. Эрин в растерянности смотрит на меня, не понимая моей отчужденности. Я изменилась, выгорела. «Может, есть шансы?» спрашивает она, сложив руки в молебном жесте на груди. «Нет никаких шансов». Смотрю, как Эри всхлипывает, поднимается и отходит к плите. Стоит, опустив плечи и вздрагивает. Плачет. А у меня уже слез нет. Она поворачивается, бросает больной взгляд, подходит и сгребает меня в свои теплые и мягкие объятия. Отвечаю со всей силой, обнимаю, чувствуя подобие защищенности из далекого детства, когда я забиралась на колени к веселой помпушечке-хохотушечке и пряталась ото всех своих воображаемых монстров в теплых объятиях. Нет этого больше, и спасения нет. Я выросла. Жизнь учит, что монстры отнюдь невоображаемые. Они реальны, и от них не спрятаться в объятиях любимого человека. Они поджидают, наносят удар из-под бьют точно в цель, не промахиваясь, и ломают хребет, вырвав его с корнем. Я чувствую, как родные руки пытаются успокоить. Гладят меня по голове. Сейчас я как никогда нужна, Ивет. Моя боевая, своенравная мать прикована к инвалидному креслу. Я стала ее руками и ногами. Должна быть сильной, жить и бороться за нас обеих. Не сдамся. Права была мама, во всем права. Я возвращаюсь к истокам. Я там, где должна была быть изначально. Повторяю ее судьбу, потому что нельзя мечтать о несбыточном. Жизнь рикошетит и возвращает все на круги своя. Я всего лишь сделала крюк, вернувшись туда, откуда начала путь своего липового восхождения. Смотрю на чернокожую полную женщину средних лет и понимаю — жизнь беспощадна. потохший взгляд и седина в когда-то черных как ночь, кудрях. Вот оно, и я там скоро буду».